Сорок пятое. Эпикур. Да, я горжусь тем, что воспринимаю характер Эпикура, быть может, иначе, чем кто-либо другой. Я знаю о нем много, но это не мешает мне наслаждаться счастьем созерцать древность, вступившую в полосу предвечерних сумерек. Я вижу его глаза. Они смотрят на белесую воду, взгляд охватывает морские просторы, и уносятся вдаль, туда, за скалистый берег, освещенный солнцем. В свете его лучей резвятся большие и малые звери, легкие и спокойные их движения, так же, как легок и спокоен этот свет и этот взор. Такое счастье мог придумать только человек, обреченный на вечные страдания. Счастье иметь такие глаза, перед взглядом которых затихает море бытия, глаза не устающий наслаждаться видом глади морской, превратившейся в яркую, нежную, трепетную пленку. Никогда еще до ныне мир не видывал такой скромности в наслаждении. 46. Наше удивление. В том, что наука занимается выявлением предметов, обладающих постоянными устойчивыми свойствами, а они, в свою очередь, дают толчок к новым открытиям, заключается глубокое и прочное счастье, ведь все могло быть совершенно иначе. Ибо мы принимаем как нечто вполне естественное зыбкость и причудливость наших суждений. Мы настолько привыкли к вечной переменчивости всех человеческих законов и понятий, что не устаем дивиться тому, насколько устойчивыми оказываются научные выводы. В былые времена человеческий дух не знал такого непостоянства. Общий порядок, при котором основу нравственности составляла порядочность, поддерживал веру в то, что вся внутренняя жизнь человека навеки прикована вечными скобами к железной необходимости. Быть может, и тогда люди... Испытывали такое же сладостное удивление, слушая чудесные истории и сказки о феях. Все эти чудеса оказывали на людей тех времен такое благостное воздействие, что им хотелось, наверное, на мгновение забыть все правила, не вспоминать о вечности, хотя бы раз ощутить уходящую из-под ног почву, воспарить, ошибаться, валять дурака. Вот что считалось раем и исключительной роскошью в те незапамятные времена. А наше блаженство, сродни блаженству, которое испытывает потерпевшие кораблекрушение после того, как удачно выберется на берег, встанет обеими ногами на нашу добрую старую землю и удивляется, от отчего это она не качается».